не проще ли называть ее комнатой ожидания в какой то момент жизни вы наверняка смотрели дневное или вечернее ток шоу и слышали как один из гостей во время беседы упоминал зеленую комнату впервые услышав эту фразу ничего не подозревающий слушатель вероятнее всего озадачится Однако уже через несколько минут ему станет ясно, что речь идет всего лишь о комнате ожидания. Оказывается, в индустрии развлечений термин «зеленая комната» довольно универсален и используется по всему миру не только на телевидении, но и во всех видах СМИ. На первый взгляд может показаться, что таким образом говорящий пытается придать своему рассказу некую изюминку, хотя на самом деле никто точно не знает, откуда именно возникло это понятие. Хотя историкам театра удалось установить, что термин «зеленая комната» впервые возник в индустрии развлечений в эпоху Европейского Возрождения, Они не до конца уверены в его первоначальном значении некоторые из них полагают что он произошел от названия пространства где актеры практиковались в своем ремесле его так и называли зеленая the green другие считают что столь необычное название связано с цветом интерьера первых театров как бы то ни былоло К началу XX века понятие «зеленая комната» превратилось в общепринятый термин, обозначающий место, где актеры ожидают своего выхода на сцену. А может быть, у «зеленой комнаты» есть научное объяснение? Несмотря на то, что большинство современных зеленых комнат редко окрашены в зеленый цвет, Психологи определили, что именно этот тон вызывает успокаивающий и умиротворяющий эффект. Многочисленные исследования показали, что зеленый помогает снять беспокойство и нервозность, и что он, как правило, является одним из самых позитивных цветов. Очевидно, что в эпоху Возрождения Люди не проводили глубоких психологических экспериментов, как это принято в современном мире. Но, возможно, первые режиссеры все-таки заметили, что их актеры чувствовали себя более расслабленно, когда выходили на сцену из комнаты, окрашенной в зеленый цвет. В следующий раз, услышав рассказ человека о зеленой комнате, Вспомните о том, что одно лишь упоминание об этом цвете помогает ему расслабиться.